Глава 5. Жёсткие методы. После командного награждения Лепницкая ответила на вопросы журналистов и прошла в раздевалку. Там её ждала Даниэла. "Мам, мам, вот эту медаль ты хотела. Это же олимпийская медаль", уточнила Юля. "Тут я увидела, как у неё в глазах будто что-то выключили", вспоминала позже Тутбериц. По инерции фигуристка откатала чемпионат мира, где взяла серебро. Больше важных наград в её карьере не было. Весь следующий год она жила словно не в своём теле. Оно становилось больше, диеты не помогали. Техника тоже рушилась. За год Юля откатала чисто всего пару тренировок, а на чемпионате России провалилась, заняла только девятое место. Напряжение вокруг неё нарастало. Первые несколько месяцев ей повсеместно восхищались и водили с одного публичного мероприятия на другое, как обезьянку. Затем стали жалеть и интересоваться, в чём же причина провалов. Как назло, в период самых больших трудностей объявился предполагаемый отец, который искал по Москве потерянную дочь и жену, а по пятам за ним ездили операторы шоу Андрея Малахова. «У меня сил не то что не осталось. Мне было реально тяжело». Я не публичный человек. На катке тоже всё перестало получаться. В какой-то момент я вообще перестала понимать, как жить и что делать. Мне стало всё равно, исчерпывающе объяснила Юлия состояние, в котором находилась после олимпиады. К зиме стали появляться слухи то о завершении карьеры, то о смене тренера и участившихся скандалах. Говорили, что тут берит за учениц общаются исключительно матом. Все это указывало на одно: Юлия выгорела изнутри. Положение усугублял тот факт, что в этери появилась новая прима Женя Медведева. Надежда России в очередном олимпийском цикле, и как показало время, всего лишь шестерёнка в битве за ценный металл. Конфликт между тренером и ученицей в тот момент разрывали многие: Министерство спорта вплоть до министра Виталия Мутко и даже щедрые меценаты. Например, владелец компании «Телеспорт» Пётр Макаренко увидел в Лепницкой коммерческий потенциал и стал её спонсором. Именно Макаренко оплатил поездку Юли в тренировочный лагерь в США летом 2015-го. Туда она уехала сразу после того, как снова разругалась с Этери. На этот раз Лепницкой не понравились программы на новый сезон. По возвращении из Штатов Юля попросила оградить её от некогда любимого тренера. На соревнование с ней съездил помощник Этери Сергей Дудаков. По словам Тутберит, за об этом решением она узнала благодаря звонку откуда-то сверху. Те 2 года напоминали игру. Я должна была в предложенных обстоятельствах, сколько я получала Юлю, попытаться подготовить её к тем или иным соревнованиям. Например, она не ходит ко мне на ОФП, потому что стала ходить к другому специалисту, которого я не видела, даже не знаю, чем они там занимаются. говорила тренер. К ноябрю 2015 года шаткая конструкция ожидаемо рухнула. Лепницкая официально ушла к Алексею Урманову. Дальше начались новые гормональные проблемы, которые вызвали появление лишнего веса. Потом фигуристка стремительно похудела, заработала анорексию и лечилась в Израиле. После трёхмесячной терапии она всё-таки попыталась вернуться и заявилась на российский этап Гран-при. Там случилось страшное. Во время произвольной программы у Юли отнелась нога. Прокат остановили, Урманов усиленно колдовал над конечностью. На мгновение помогло. Юля собрала последние силы и вернулась на площадку. Тут же упала на приземлении с прыжка и заняла последнее место. Больше на лёд она не выходила, а через год объявила о завершении карьеры. Сказка закончилась в 19 лет и 3 месяца. Канвер тем временем продолжал штамповать новых золотых детей. Медведева уже стала чемпионкой мира и Европы, Загитова была на подходе. Я всё могу простить. Не смогу понять только если буду чувствовать, что спортсмен не хочет тренироваться или потерял желание участвовать в соревнованиях. Если спортсмен показывает, что ему не интересно со мной, то меня это обижает, комментировала Этериу Ходлепницкая к другому тренеру. Наблюдай за историей со стороны трудно придраться, потому что издалека не слышно, как крутятся шестерёнки машины, перемалывающей детские судьбы. Без сомнений, главный вопрос, которым задаёшься, размышляя над Беридзе, гений она или тиран. Её гениальность не вызывает сомнений, она превращает в золото почти всё, до чего дотрагивается. Но фирменный стиль это не только медали и звание лучшего тренера мира, Но и обидные уходы учиниц, взаимные упрёки и тотальное выгорание последних. Будто в хрустальном занимаются не спортом, а добывают руду на шахте. И это основная претензия к тренеру. Бывшая фигуристка Александра Степанова характеризовала отношение Тутберидз к ученикам как адский ад. Она давит морально, и у человека потом происходят срывы. Человек вроде держится, держится, а она потом крикнет: "Корова ты жирная". «И будет срыв», — рассказывала Степанова со ссылкой на одну из воспитанниц Хрустального. По словам Александра, идти в группу к Этери есть смысл, только если спортсмен не может добиться результата ненасильственным путём. Похожее мнение у тренера Александра Волкова. Он лично наблюдал атмосферу Хрустального, работал в этой школе до лета 2019 года и воспитал Александру Трусову. Я бы не сказал, что школа этой лучше, потому что у неё нет мастеров. От неё мастера уходят. На мой взгляд, она выжимает из них то, что может выжить, из ребёнка в 13, 14, 15 лет и всё. А дальше что? Полина Шелепень, Юлия Лепницкая, Полина Цурская, Евгения Медведева, Дарья Понинкова все ушли от неё, перечислял Волков. Тренер пояснял, что в группе Тутберидзы всё-таки есть человек, который действительно ставит технику и учит чему-то новому. Его зовут Сергей Дудаков. Этери, по версии Волкова, просто давит. Своих маленьких девочек Тутберидзы держат под колоссальным давлением. Делает с ними всё, что хочет, а они делают всё, что она говорит. Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут, они разобьются, но пойдут, потому что боятся. Но когда ребёнок начинает взрослеть, то с ним так нельзя. Если ты на него раз наорал два унизил, оскорбил, то на третий он пошлёт тебя, заключил бывший тренер Хрустального. Про постоянные скандалы рассказывала первая ученица Тутберидза Полина Шелепин. Она не винила тренера, но объясняла, что сбежала от неё, потому что устала от выяснения отношений. Когда я ушла, наступило облегчение, потому что мы больше Не будем ругаться. Я устал именно от ругани. Не шла работа, шла ругань за ругань, её вспоминала Шелепень. С одной стороны, конфликты между тренерами и учениками случаются в любом спорте. Футболисты и хоккеисты после этого вообще становятся злее и на злость выигрывают турниры. Но в фигурном катании, тем более женском и детском, совсем иная ситуация. Разборка 46-летнего тренера и 15-летней ученицы на языке рабочих «Уралвагонзавода» выглядит как минимум странно. Как максимум просто ломает неокрепшую психику. Так произошло, например, с Лепницкой, которая после завершения карьеры дала всего одно интервью и превратилась в затворницу. Вспоминать прошлое, в том числе всемирную славу и золото Олимпиады, она не хочет. Сама Этери не видит в своих методах ничего плохого, Если тренер кричит, значит, любит. Значит, он видит в тебе что-то такое, чего нет в других спортсменах. Жалеть я никого не буду, если начну, ничего не получится, пояснила Анна. В России к жёсткости в спорте и правда привыкли. Так повелось ещё со времён Советского Союза. Многие тренеры до сих пор практикуют рукоприкладство и считают такое поведение нормой. Гандбольный специалист Евгений Трефилов, который кричит на женщин так, что не выдержали бы даже опытные мужчины, считается в России великим тренером Васильевичем. А мучительница Ирина Винер, мама всех гимнасток. Этери детей не бьёт. Сама признаёт, что эффективнее другое воспитание. Строгая или я? Это миф, миф. Я не строгая. Скажу честно. Есть ещё слова. Я могу словом наказать. Это есть, да, не руками, не надо действием, так однажды объяснила она свои методы. В опасном списке русских тренеров составь его кто-то всерьёз. Тут Беритза не входит даже в десятку. Хотя в мире элитной фигурки она, конечно, самая жёсткая. Японская версия журнала L, рассказывая о нездоровых отношениях внутри разных профессий на примере Этери, разъяснила, что такое токсичность в спорте. В России чаще звучат другие мнения. Илья Авербух называет жёсткие методы уникальным рецептом побед и сравнивает Тутберидзе с хоккейным тренером Виктором Тихоновым, который создал уникальную сборную, но от которого без оглядки бежали взрослые мужики, как только граница приоткрылась. Экс-ученица Этери Дарья Поненкова соглашалась, что тренер выжимает из спортсмена все соки, а один её взгляд съедает. при этом замечала, что всё это помогает их общему делу. Развивая тему методов, Понинкова вспоминала историю про лишний вес. У этой Георгиев надержать вес очень просто. Сказали похудеть, и ты худеешь. Сказали убрать килограмм, ты должен убрать, неважно как. Она не говорит: "Завтра ты должна прийти без этого килограмма". Просто: "У тебя есть проблемы с весом, столько-то лишнего надо убрать. Весы в раздевалке стоят. Взвешивание было каждый день. рассказывала Дарья. Что случится, если весню уйдёт, фигуристка не уточнила. Кажется, эти боялись настолько, что до такого ситуацию просто не доводили, потому что произойти могло и самое страшное отчисление из школы мании. Был один момент, когда у меня что-то не получилось, это Ри Георгийвно сказала. Ты сейчас обратно уедешь и всё. И я начала работать гораздо больше, говорил ещё одна ученица Тутберидзе. Дарья Садкова. Журналист Игорь Порошин объяснял, что в жёстком подходе заключается главный просчёт тренера. Тут Беритс это проповедник, это пророк, который хочет от своих учеников, чтобы они жили такой же аскетичной жизнью, как она. Думаю, её ошибка в том, что она ещё и этические свои принципы пытается проецировать на детей, рассуждал Порошин. Летом из хрустального клупщенка ушли две главные звезды. Татери не смутилась и ясно дала понять, что не собирается поступаться со своими принципами. После этого стало очевидно, она не поменяется, даже если от неё сбежит вся группа. В 2014 году в Сочи мир восхищался Лепницкой не столько из-за потрясающего катания, сколько из-за возраста. В 15 с половиной июля стала второй самой молодой чемпионкой в истории женского одиночного катания. Спустя шесть лет в женской фигурке другая реальность. 23-летняя Лиза Туктамышева считается настоящим ветераном. А о том, чтобы выигрывать Евро в 29, как Мария Бутырская, или рассчитывать на топ-5 Олимпиады в 31, как Каролина Костнер, нет и речи. Миром правят 15- и 16-летние. 14-летняя Камила Валиева всерьёз рассматривается как новая принцесса Хрустального — Ausbeche 12-летней Софии Титовой Евгений Плющенко регулярно подсвечивает в Инстаграме. Резкого омоложения не произошло больше нигде, ни в мужском катании, ни в парном ни в танцах. Исключительно у женщин. Хотя собственно женского там уже не осталось. Любой турнир в последние годы это соревнование детей, которые только притворяются взрослыми. И система тут берет за заметно этому поспособствовала. Какими бы антагонистами с Плющенко они ни были, В одном эти двое точно сходятся. Они обожают прыжки и ценят их выше остальных элементов. Благодаря прыжкам Плющенко выиграл Олимпиаду в Турине в 2006-м. Из-за прыжков проиграл в Ванкувере в 2010-м, когда судьи посчитали, что цениться должны не только 4 оборота в воздухе, но и стройность программы вместе с артистизмом. На уникальных прыжках построены номера всех учениц Тутберидзе, начиная с первой, Полины Шелепень. Та прыгала каскады з двух тройных задолго до того, как все увлеклись прыжками. В марте Трусова опубликовала видео, как исполняет пять четверных. Сейчас из всех фигуристов мира подобное умеет только один человек Нэтан Чен, и он мужчина. Секрет суперпрыжков одновременно прост и ужасен. Дело в том, что дети намного гибче и легче взрослых. Элемент, на который 23-летняя Туктамышева убьёт месяц, 14-летняя Валиева освоит за 3 дня, потому что её тело в силу возраста лучше адаптируется к новым водным. Это верный пример для восстановления от перелома. У ребёнка кость скорее всего срастётся быстро и правильно, а взрослый заработает хронический дискомфорт на всю жизнь. Об этом было известно давно, но воспользовалась этим только Этери. помогла та самая система ведь Туктамышева повторяет новый элемент 100 раз в неделю а ученица Тутберидзе по тысяче раньше я один раз прыгала и отдыхала а теперь я прыгаю потом сразу прыгаю ещё и ещё делилась первыми впечатлениями от перехода к Этери Камило Валиевой Финская фигуристка Кира Корпе назвала хрустальной детской фабрикой Тутберидзе и добавила что токсичное отношение к ученикам признак бесчеловечной культуры. Трудно наблюдать за этими маленькими девочками с звёздами, потому что невозможно не думать о том, что стоит за их выступлениями, заявила девушка. Александра Степанова артикулировала проблему чётче. Тут беридицы любят худых девочек, а плотненьких, у которых мышцы помощнее и кость пошире, она таких не любит, пытается их схудить. Причём в 95% случаев сделать это сложно и невозможно, но она пытается. Кто-то закончил очень плачевно, в больнице с анорексией. Потом была булемия, ожирение, — говорила призёр чемпионатов Европы. Все перечисленные симптомы испытала на себе Юлия Лепницкая. Евгения Медведева, кажется, ощутила последствия работы с Этери в 2020-м, когда из-за больной спины пропускала один старт за другим. Болячки Трусова и Щербаковой, Костарной впереди. Добывание руды для обычных работяг не проходит даром. Фигуристки группы Тутберидзе завершают карьеру, не дождавшись даже второй в жизни олимпиады. Для сравнения, Мао Асада, Кейтлин Османт, Юна Ким, Чэнь Лу и Мишель Кван участвовали в двух олимпийских турнирах. Катерина Вита и Ирина Слуцкая в трёх, а Каролина Костнер в четырёх. При этом ни одна из них не ехала на последние для себя игры с статистикой, они неизменно боролись за медаль, некоторые даже за золотую. Мне не очень нравится пить кофе из одноразовых стаканчиков. Когда его наливают в фарфоровую чашечку, вкус совсем иной. Точно так же мне не нравятся одноразовые чемпионки, жёстко прокомментировал ситуацию Рафаэль Арутюнян. Тренер того самого Нетана Чена, который лучше всех в мире прыгает четверные, Похожие мысли высказывала хореограф Сандра Безич, которая работает с канадским тренером Брайаном Орсором. В определённом возрасте ученицы тут Беридза начинают с трудом кататься на коньках, и это так грустно, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, к которым относятся как к одноразовым, сказала Безич. Юный возраст влияет и на артистизм спортсменок. Медведева или Загитова могли быть сколько угодно милыми, но чтобы понять и исполнить Кармен или Ноктюр Эннио Марикони по-настоящему чувственно, нужно быть девушкой, а не девочкой. Глядя на детей хочется умиляться, глядя на девушек восхищаться. Мне не интересны маленькие роботы. Мне гораздо интереснее смотреть на уже сложившихся девушек, которые могут рассказать в программах о чём-то, а не просто выйти и напрыгать. говорил призёр чемпионатов Европы Максим Кофтон. На фабрика Тутберит запроизводит мультики, а не кино для взрослых. Остановить этот процесс можно введением возрастного ценза. Сейчас правила запрещают выступать на международных соревнованиях спортсменам, которым до начала сезона не исполнилось 15 лет. Реформа должна поднять порог вхождения до 17. Удивительно, Но это поддерживают даже те фигуристы, которые по предлагаемым правилам не попали бы на свои первые евро и чемпионаты мира. Фигурное катание не должно быть спортом однодневок. Люди должны долго выступать, говорил Евгений Плющенко, который приехал на чемпионат мира в 15. Это неплохо. Хочется, чтобы женское катание не скатывалось до детского и чтобы спорт не молодел, соглашалась Анна Погорелая. Если бы новые правила ввели раньше, из четырёх чемпионатов мира, на которых она выступала, погорила и смогла бы поехать только на два. Это будет соперничество женщин, а не ещё не созревших девочек. Если такое правило примут, это даст возможность тренерам правильнее развивать девушек, подводить их к играм без травм, заключал тренер и бывший муж Татьяны Навки Александр Жулин. У возрастного ценза есть и обратная сторона. С ним фигурка откатится на десятилетия назад. Ведь зрелые спортсменки всё ещё не готовы к пятичетверным. Это приведёт к тому, что главным турниром планеты станет не Олимпиада, а юниорские Гран-при Евра и чемпионат мира. Вероятно, именно по этой причине принятие возрастного ценза ежегодно откладывается. Осенью 2020 года команда Тутберидза опубликовала в Инстаграме фрагмент переписки Алины Загитовой и Яны Рудковской. Алиночка, привет. Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждёт, и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Московской области и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже, много иностранцев. Мы открыты и на связи. Писала продюсер в директ спортсменке. и прикрепила сентябрьские видео со стройки катка. «Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», — ответила фигуристка. Команда Этери извительно заметила. «И вы будете утверждать, что никто никого не переманивает?» Рудковская тут же попыталась оправдаться. «Мы с Алиной друг на друга подписаны и иногда переписываемся». Она, например, задавала вопросы и просила дать советы по японским оздоровительным методикам, которые я рекламирую. Но эти сообщения вырваны из общего контекста. Я не вижу там слов «тренироваться» и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону, — заявила продюсер. Дальше были слова о 138-й статье Уголовного кодекса о нарушении тайной переписки. Плющенко вообще перешёл на сленг «Ленинградской подворотни». Но фанатов Этери было уже не остановить. Теперь они увидели. Учениц их любимого тренера нагло переманивают. Разговоры о покупке готовых спортсменок пошли еще после первого трансфера из Хрустального к Ангелам Плющенко, после перехода Трусовой в мае 2020-го. После августовского перехода Косторной тенденция стала очевидной. Плющенко не желал заморачиваться воспитанием детей и тратить на них несколько лет жизни. в самом деле гораздо проще позвать к себе готового спортсмена и сразу бросить на лёд в борьбу за золотую медаль если бы олимпийские игры проходили в мае 2020 спортсменки тут беритза заняли бы первые три места переманивание фигуристок такого уровня больше всего возмутило тренера и её фанатов некоторые назвали уход к плющенко предательством на это отреагировал рафаэль арутюнян тренер риторически уточнил Почему предательством не называли переход Трусовой от Волкова к Тутберидзе в 2016-м? Комментируя эту ситуацию, Александр Волков не стал ограничиваться обсуждением ухода Трусовой, он взял шире. «Давайте честно. Загрузите список спортсменов, которые приходили к Этери за последние пять лет. У всех будут бывшие тренеры. Не хочется говорить о способах, которыми Хрустальный пользуется для их привлечения. Не хочется в это лезть». Но получается и можно отжимать спортсменов у других тренеров, которые всю душу вкладывали. А своим уйти из школы нельзя. Это предательство. Как-то это всё странно звучит. Они как будто почувствовали себя неприкасаемыми. Иногда полезно на себя посмотреть со стороны, заявил Волков. Внезапно он начал новую дискуссию. Может быть, и сама тут Беридзе не великий тренер, который воспитывает учениц с нуля, а менеджер. что берёт готовых спортсменок и грамотно подводит их к стартам. Наталья Бестемянова склоняется ко второму варианту. Спросите в Хрустальном, откуда к ним пришли Костарная, Загитова, Медведь, Вани что, занимались там с 4 лет и доросли до топового уровня. Большая часть фигуристов, которые находятся на самом высоком уровне, приходят в группу Тутберит уже с готовыми тройными прыжками, говорит победительница Олимпиады Все перечисленные девушки, как и Трусова-Слепницкая, действительно занимались в эфире с раннего детства. Правда, Медведеву перед приходом отчислили из ЦСКА как бесперспективную. Загитова в первый сезон в Хрустальном стало только 9-ой на юниорском первенстве России. Костарная закончила последний год со старым тренером Еленой Жигун на 16-ом месте. Понятно, что команда тут берет за после этого здорово развивала навыки Костарной. Но всё-таки «Жигун» научила её всему, кроме тройного акселя. Я говорю про качество катания и прыжков. Настаивала на своём Бестемьянова. Кажется, единение в этом вопросе достичь невозможно. Как и в финансовых схемах Тутберидзе. 50 на 50 с призовых, со всех шоу, рекламы и ТВ-проектов. Да и о 30 тысячах в конверте ежемесячно не забудь. троллил эторе Плющенко, изображая, как бы могла выглядеть переписка между Этери и сыном Плющенко гном-гномычем. В этой пародийной переписке Евгений не намекал, а прямо указывал на серые схемы, принятые в хрустальном. По его версии, фигуристы обязаны платить тренеру неофициальную зарплату, хотя школа бесплатная, а оклад Этери получает из городского бюджета. Кроме того, он озвучил, что команда забирает ровно половину всех доходов спортсмена. В других видах спорта тренеры обычно ограничиваются 10-20%, причём только со спортивных заработков. А в методах и схемах тут бердцев в мире фигурки знают все, но открыто рассказывают немногие. Мир этого вида спорта слишком локальный, чтобы портить отношения с его королевой. Иначе можно пострадать самому. Например, неосторожное высказывание приведёт к снижению оценок Продароба или его ученика не только на российских, но и на международных турнирах. Отмалчиваться или говорить нейтрально стараются даже те, кто уже не зависит от фигурного катания ни финансово, ни имиджево. Случай Плющенко, который в сущности пошёл на хрустальной войной, уникальный. Очевидно, что такую опасную спецоперацию организовал не он и даже не Рудковская. По слухам, за тренером и продюсером стоит семья Ротенбергов. Прямых доказательств их сотрудничества нет, но известно, например, что питерское отделение ангелов Плющенко запустил при помощи Романа Ротенберга и в коллаборации со СКА. В хоккейном СКА Роман вице-президент, а его дочь Арина с 2016 года занимается именно в школе Плющенко. Мощные знакомства, вероятно, позволят Евгению и дальше безболезненно уводить учеников у Этери и других тренеров. Но для побед понадобится не только идеальное катание, но и такие же оценки. Их можно добиться только заручившись поддержкой Федерации фигурного катания России и лично вице-президента Международного союза конькобежцев Александра Лакерника. 75-летний гражданин России, главный по судьям на всех турнирах О том, как сильно фигурное катание зависит от судейства, Юна Ким могла бы прочитать лекцию. В 2014-м в Сочи при равном катании она проиграла Аделине Сотниковой почти 6 баллов. Домашние условия, как они есть. Считается, что ученицам Тутберидзе судьи помогают уже несколько лет. Например, засчитывают прыжок в 3,5 оборота как четверной и не обращают внимания на далеко не идеальную технику. Чтобы подчеркнуть свою значимость, команда Этерио указывает на результаты соревнований. Если верить им, хрустальные ставят лучшие прыжки в стране. Но у этой истории есть обратная сторона. Как только любая спортсменка Этерио входит в переходный возраст, прыжковая техника разваливается и не склеивается даже тогда, когда период полового созревания заканчивается. Последние 2 года из-за этого страдает Евгения Медведева. Алина Загитова приостановила карьеру. Прыгать, как раньше, она тоже не может. Конституция и габариты больше не дают преимуществ. Сделать переход из детского во взрослое катание безболезненным, конечно, невозможно. Даже вечная Туктамышева вылетела на сезон, не справившись с собственным телом. Но если в детстве поставить правильную технику, то, скорее всего, взросление пройдёт намного проще. «Мам», — повторила Диана, — Этери вопросительно взглянула на дочь. Она затерялась в собственных мыслях, и воспоминаниях и не поняла, чего именно хочет от неё Диана. Время к полуночи. Мы с Даниилом приехали за тобой. Пойдём домой, сказала девочка. Тут Беритзо улыбнулась. Даже уверенным в себе личностям приятно, когда о них заботятся. Она кивнула в знак одобрения и чуть поджала губы, то ли от радости, что у неё есть семья, то ли от понимания, что главных людей в её жизни больше нет рядом.